Глава 53. Жанна. «Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь». Франсуа де Ларош-Фуко. «Смотрю на свою мать, которая словно королева восседает на своем троне в гостиной. Она, как всегда, надменно горда и чувствует свою власть. Моя мать никогда не отличалась жалостью, и она очень хорошая актриса». «Готовая принести любые жертвы, только чтобы выйти победительницей!» «Ну!» — цедит она и смотрит внимательным взглядом на меня, прожигая. Всегда боялась такого взгляда. Он готов был убить и растоптать. «Я ошиблась, мам!» — шепчу я, словно несмышленый ребенок. «Я сделала большую глупость!» «Рассказываю матери о своем ночном подвиге в виде поджога детища своего мужа. После нашего с ним разговора я была безумно зла и напилась, а потом решила оставить его ни с чем. Оскар безумно любит свою работу, но больше нее он любит своего сына и мою сестру, которая оказалась жива. Это я увидела по камере видеонаблюдения, когда вернулась в дом отца после разговора с мужем. Не знаю, зачем полезла в компьютер, но, увидев записи, я словно с катушек слетела. Я заказывала ее смерть, и мне сказали, что все выполнено, но меня обманули. «Дура!» – орет на меня родительница, вскакивая с трона. «Даже не верится, что я могла родить и воспитать такое убожество!» «Не говори так, мама!» На глазах наворачиваются слезы. С самого детства боялась свою мать а больше всего боялась, что она во мне разочаруется. «А как мне нужно говорить? По головке тебя тупицу погладить, а?» Она смотрит испытующе. «Я чему тебя всегда учила? Быть умной, хитрой и влезать в любую щель без мыла. А ты что, проучить его решила? У тебя было все. Я сделала так, что твой меркантильный и заносчивый отец ушел раньше времени от нас» подменила его бумаги о наследстве, где половину он завещал своей Софушке. Будь она неладна, эта мерзавка! Ты вышла замуж за перспективного мужчину, у которого было все. Ты оказалась бесплодной. Ну и эту проблему мы решили. Но ты все просрала!» Орет мать. «Я не смогла так жить, мам!» Слезы льются уже градом. «Что? Не смогла?» А я, по-твоему, как жила все эти годы? Ты думаешь, что я твоего отца любила? Да я только ради тебя с ним жила, чтобы ты ни в чем не нуждалась и скрывала, что ты не его дочь. Если бы не я, то ты бы на помойке сейчас жила, а ты все мои труды одним своим поступком разрушила. Я люблю его, мам, понимаешь? Люблю, а он только о Софье и думает. Я думала, что она умерла, но оказалось, что она выжила. Я не знаю, как Аскар ее нашел. Я рассказала ему, что это она убила его брата. Но ему все равно. Его любовь к ней намного сильнее. Я не знаю, что мне делать, мама. Скажи, что? И тут мама делает то, чего я так всегда от нее ждала. Она подошла и погладила меня по голове. Стою на коленях, не двигаясь. «Боюсь потерять этот теплый родительский момент, которого мне так не хватало в детстве». «У тебя остались те деньги, которые ты должна была Софья, заплатить за ребенка?» Вдруг произносит мать. «Да», — отвечаю тихо. «Я тебе помогу, но это будет последний раз. И больше не приезжай ко мне, просто забудь, что у тебя есть мать». Если полиция будет искать тебя у меня, я скажу, что ты приходила, но ушла. Куда я не знаю. Мать заканчивает свой диалог, а я поднимаюсь с пола. Вот, возьми номер. Скажи, что это от меня. Этот мужчина поможет выехать из страны и с документами. Спасибо. Я разворачиваюсь и на дрожащих ногах иду в сторону двери. Надеюсь, что ты еще когда-нибудь будешь счастлива. Ловлю в спину слова матери и покидаю и ее дом.